Глава пятая. Эпиграф. По-моему, пчелы что-то подозревают. Что именно? Не знаю я. Но только, по-моему, они ведут себя подозрительно. Алан Милн. Кантор не сразу узнал турнирную арену в Денрисе. Он видел это место всего несколько раз и к тому же целым, чистым и нарядным. Сейчас же оно больше напоминало развороченный двор Косталь Агвилас, по которому вносились в панике незнакомые люди, причем часть их носила мундира Артанского департамента безопасности и порядка, а часть копийский зеленовато-ахристый камуфляж. Шалара Кантер заметил легко, еще издалека, единственную черную фигуру, неподвижно стоящую среди хаотического движения, возвышаясь на голову поверх прочих.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 которого она, заметно, ни разу не увидела, и лично повелителя. Зачем? Кантор даже приостановился, но король не последовал его примеру и пришлось догонять. Я тоже не смог понять. Единственная приемлемая версия – она что-то знает. Не от Элвиса и не от других людей, а из того магического источника, который дает ей уверенность в том, как надо и как правильно. И, во-вторых, найди сейчас же Элмара, И скажи, чтобы срочно просыпался, хватал коня и вещи и убирался прочь из этого города. Сегодня на него уже получили донос и установили слежку в надежде выйти на городское подполье. Через пару дней арестуют. Заодно раз спросит, где он был и кого видел. Возможно, мне удастся вычислить, кто на него донес. О своих планах спасать Азиль пусть забудет. Спасать надо было до того, как она явилась во дворец. Теперь он ее не достанет. Пусть оставит это мне. Я что-нибудь придумаю. С Ольгой же получилось. Растолкую ему доступно, что мне крайне сложно будет спасать еще и его, особенно учитывая, что живой Элмар тут всем очень мешает. Да, послушно кивнул Кантор и добавил, мысленно укрыв себя в три этажа за абсолютную свинскую забывчивость. Спасибо. Не за что. Они добрались до противоположной трибуны относительно целой.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 Я опасаюсь, что они вообще не сочтут нужным ставить меня в известность. Поэтому будьте начеку постоянно, особенно в часы перед рассветом. Как много времени займет подкоп? Несколько дней. Точнее, никто сказать не может. Возможно, мне удастся как-нибудь оттянуть момент операции, например, уговорить дождаться Харгана или что-нибудь уточнить, выяснить, подготовить. Я подумаю. «Но вы там все равно будьте ко всему готовы. Хорошо?» «Я передам», — кивнул Кантер. «Что-то еще или можно отправляться к Элмару?» «Пожалуй, все. Разве что...» «Не говори мэтру Максимилиана, что мне снилось. Если спросит, соври что-нибудь невинное. Я заметил, он от чего-то ужасно нервничает из-за моих снов».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 А вам не кажется, что папа больше переживает, как бы это ни закончилось печально для всего дела, а не для вас одного? Не хотелось напоминать самоуверенному теоретику о некоторых обстоятельствах, наверняка для него болезненных. Но, похоже, его Величество собрался наступить на те же грабли во второй раз. Если вас действительно разоблачат, вас же не просто возьмут и сразу убьют. Сначала вас обязательно кое о чем спросят. И они уже из собственного опыта знают, как вас спросить «Хм, эффективно. Король помрачнел, но все же поражения не признал. По-твоему, я из этого самого опыта ничего не вынес? И какая вам с этого польза, если не считать того, что вы уяснили для себя пределы своих возможностей? Ты действительно не догадываешься, как можно воспользоваться полученным знанием в комплексе с заработанной репутацией?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 и можете отнестись к моим словам с закономерным недоверием. Но все же прочтите это письмо до конца. Приписываемого мне преступления я не совершал. Обвинили меня лишь на основании того, что все остальные участники ужина были исключены из списка подозреваемых, ввиду отсутствия мотивов. Я охотно соглашусь, что у наместника таких мотивов быть не могло, так как в мастере он крайне нуждался. Что до советника,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 Наместник просто не поверит вам, пока не увидит неопровержимых доказательств. А вы их непременно найдете. В противном случае я потерял тень, и мне пора на покой. Апельсины ворачивайте. Я не стремлюсь вернуть себе прежнюю должность, тем более что посвящение я так и не прошел. Но мне дорого наше общее дело и мое доброе имя, поэтому я позволил себе обратиться к вам с этим письмом.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 Всего две версии, без каких-либо побочных вариантов. Либо один врет, либо другой. И самое главное, проверяются они одинаково. Нужно только сесть, вспомнить и проанализировать все поступки и высказывания брата Шалара, Примерить к ним бредовую на первый взгляд версию одноглазого местралийца. Скорее всего, он действительно врет. И не просто хочет вернуться, а затеял какую-то многоходовую игру. Но даже самую мизерную вероятность,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 Наместник вернулся внезапно, как возвращаются из похода рогатые мужья. Вечером восьмого дня сиреневой луны Шилар, сидя в его бывшем своем рабочем кабинете, на мгновение склонился над очередным творением брата Гельби, чтобы внести поправку. А когда поднял голову, у стола уже стоял Харган, странно возбужденный, нервный и недовольный. Шелар быстро окинул его взглядом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 «Вас можно поздравить?» Теплоту в голосе изображать не пришлось. Шелар действительно рад был видеть этого Абултуса, хотя тот своими подвигами изрядно усложнил работу господам магистрам. «С повелителем все в порядке?» «С ним, да!» – проворчал Харган и, рывком подтянув к себе ближайший стул, уселся на него верхом. «А как ты догадался?» «Ваш хвост!»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 какие инструкции дал, что еще кроме инструкций вам удалось получить, будут ли у нас новые излучатели. И все это в двух словах? Обреченно произнес наместник. То есть ваша необщительность объясняется не усталостью или самочувствием, а просто нежеланием кого-либо видеть и о чем-либо беседовать? Простите, я не имел намерения обидеть вас. Если все так плохо, идите отдыхайте.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 Разве что с тобой, и то после совещания. Собирай. На который час. Ну и зануда! На 10. Будет исполнено. Спокойной ночи, господин наместник. Угу. Мрачно проворчал Харган, и одним движением спрыгнув со стула, вышел вон. Шелар отметил про себя, что кому-то сегодня все же не поздоровится. По пути от кабинета до спальни.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 Возможно, в отношении лично Харгана повелитель не слишком погрешил против справедливости. Мастера ступени не уберег. Раз. Излучатель потерял. Два. За пленниками не присмотрел, как положено. Три. Козни вражеских магов прозевал. Четыре. Брата Джарефа вовремя не приструнил. Пять. Дракона из-под носа увели. Шесть. За Блаем не доглядел. Семь. Истинная вера распространяется плохо. И медленно. 8. Артефактов собрано только 6 из 10. 9. Итого 9 раз. Хрясь, хрясь, хрясь. И девять колечек хвоста, действительно напоминающих нарезанную колбасу. Больно обидно, и хвост укоротился настолько, что даже шилар заметил. Но как бы то ни было, свою нарезку хвоста Харган заслужил. И пусть даже остальные из девяти пунктов и были придирками. Одного мастера ступеней и потерянного прибора хватило бы с лихвой, чтобы порубить этот хвост на любое количество частей. Он также согласен с тем, что танхер и клюв были биты за дело. Вернее, за отсутствие такового. Но Кайдена за что? Нет, Повелитель, конечно, всегда прав и все такое. Но почему? Почему Кайдена, который все взвалил на себя и со всех сторон Повелителя прикрыл, Наказали всего лишь за поездку в долину, а нимшаст за все свое свинство и безделье никакого наказания не понес. Так нечестно!» Поглощенный своими мыслями, Харган даже не заметил, как автоматически по привычке вместо своей спальни пришел к той самой комнате на третьем этаже. Кивнул охраннику, не поняв, от чего тот так удивился, и толкнул дверь. Только войдя, он вспомнил, что Ольга здесь давно не живет. И тоже удивился. Почему тогда охранник у дверей и свет в комнате? «Кто там?» Донесся из-под кровати нежный голосок, показавшийся Харгану смутно знакомым. Затем появилась тонкая женская рука, сжимавшая то ли сережку, то ли подвеску, словом, какую-то побрякушку, за которой хозяйка и полезла под кровать.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 Перед ним стояла девушка из его снов. Та самая, прекрасная, единственная, которую он даже не надеялся когда-либо встретить во плоти. Она стояла и улыбалась точно так же, как во сне, открыто и приветливо, без тени страха или отвращения. — Вот и хорошо. Девушка шагнула вперед, грациозно качнула станом, огибая кровать легко и невесомо переступили по ковру босые ножки. Сходство с красавицей из сна было слишком точным для случайного совпадения. Харган узнал каждую черточку, каждое движение и даже браслет на щеколотке. На миг ему показалось, что это тоже сон, что на самом деле он спокойно дошел до своей кровати и лег спать. Просто не помнит, потому что это сон, и в нем нет места бытовым мелочам. «Кто ты?» В очередной раз задал он свой мучительный вопрос, на который так ни разу и не получил вразумительного ответа. «Азиль!» — ответила она и протянула руку. «Не так, как протягивают женщины для поцелуя. Не так, как мужчины для рукопожатия. А как это делают дети, чтобы взяться за руки и вместе куда-то бежать?» Харган осторожно взял ее руку в свою, все еще не понимая, что происходит.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 что надо представиться в ответ, а всякие подробности вроде того, что он наместник и к нему следует обращаться как-то там, оказались слишком сложны для его мозгов, затуманенных нечеловеческой прелестью девушки из снов. — Ты очень странный. Ее взгляд, устремленный скорее не на собеседника, а куда-то вглубь него, застыл, а голос стал звучать неестественно, словно странство.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 «Что-то волшебное!» Мало того, что он не мог ничего понять, он был не в состоянии даже обдумать ее слова, вспомнить, где слышал имя и найти какое-то приемлемое объяснение ее появлению в этой комнате. Единственное, что ясно сознавалось и не требовало умственных усилий, безумное желание пасть на колени у ее ног, облизать руки, подхватить в объятия и уткнуться носом в нежную ложбинку между грудями. И тогда то самое мягкое головокружительное чувство, исходившее от аниксовой статуэтки и не раз пережитое потом в снах, придет вновь и останется с ним навсегда. — Ну да, — с легким недоумением отозвалась красавица. — Я не человек. Я нимфа. Я думала, ты видишь. Маги обычно видят. — Я вижу. Просто не знаю, что это такое и как называется.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 Правитель четырёх держав, произнося эти слова, достойные покойного рядового ниха. — Не знаю, нужно ли... — ласково рассмеялась она и всё так же непринужденно притянула его за руку поближе к себе. — Но, несомненно, можно. В тебе что-то есть, что-то такое небезнадежное. И, протянув вторую руку, бережно погладила его по щеке.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 Все в порядке. Шелар кивнул перепуганному охраннику, который, опасаясь за сохранность уверенного объекта, но все же, не смея войти и нарваться на гнев демона, принял единственное разумное решение позвать на помощь советника. Она его уже пригласила, так что все дальнейшее ничем ей не грозит. А о подробности я разъясню господину наместнику завтра утром. Рядовой Нитерри облеченно выдохнул. Покосился на дверь, помялся и все же решился спросить. «А она, ну, это, как выбирает?» «Что, тоже хочешь?» Понимающе усмехнулся Шелар. Хотя сам он был решительно против подобного способа решать проблемы, но жаждущих чуда все же мог понять. Это вчера, когда незнакомка в потрепанном платьице ломилась в ворота, им хотелось только секса с красивой молодой девицей. Сегодня же, после того, как юный Харим, сын Амана, провел с ней ночь и наутро излечился от врожденной аномалии развития гениталий и сопутствующей импотенции, его товарищи уже не просто желали удовольствий. Они ждали чуда. Грубые, суровые люди, выросшие в мире весьма недобром к своим обитателям, они бесхитростно поверили в сказку и едва лишь столкнулись с наглядным свидетельством. Чудеса бывают.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 Поразился Нитерри. Похоже, ни один Харган теперь считает советника всеведущим. Более того, даже она сама этого не знает. Понимаю, каждый из вас хотел бы заслужить ее внимание и готов ради этого на жертвы и подвиги. Но нет такого способа. Вы можете только ждать. Кому-то повезет, кому-то нет. Из комнаты донесся грохот упавшего стула.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 которую патрон в последнее время пристрастился посылать на подобные совещания вместо себя, намекнула, что советник мог бы сделать это и сам, как пользующийся особым расположением. «Я понимаю», – с самым серьезным видом согласился Шелар. «Вас склоняет к подобному рассуждению тот факт, что у меня осталось еще три целых конечности и две челюсти в придачу. Однако сочту уместным заметить, что у всех прочих присутствующих Вдобавок к вышеперечисленному имеются еще по одной целой ноге и неповрежденному носу, что делает их более подходящими кандидатами на подвиг. Брат Вальдемар скривился словно от зубной боли. Шилар давно заметил, что подобные образцы высокого канцелярского слога оскорбляют поэтический слух министра, и при каждом удобном случае старался доставить ему это удовольствие. Брат Хольс сердито нахмурился. Он тоже не любил, когда ему всякий раз напоминали о его босяцком происхождении и вопиющей необразованности. Не для того он достигал вершин власти, чтобы еще каким-то глупостям учиться. Достаточно того, что грамоту осилил и труды повелителя прочел. Брат Чи скорбно полез в словарь, с обреченным видом человека, заранее знающего, что искомого не найдет. А если найдет, то не сможет сложить найденное в целостную фразу, обладающую смыслом.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 Просто один из них повел себя не так, как всегда. Знаток и ценитель бюрократической словесности брат Чань обычно в таких случаях едва заметно усмехался и слегка приопускал веки, выражая тайное одобрение. Сегодня же брат Чань словно пропустил замечания мимо ушей, занятые какими-то своими мыслями. Казалось бы, ладно, задумался человек, прослушал, с кем не бывает. Но в тот момент брат Чань вовсе не о философских тайных смыслах задумался и не о грядущем отчете. Он смотрел на брата Шеллара пристально и внимательно, словно что-то анализировал. Неужели подозревает? И если да, то на чем он прокололся? А если нет, то какое иное объяснение можно найти? «Зачем же так шутить, дорогой брат?» Глава ордена решил все же высказаться на правах старшего. «Ведь прекрасно понимаете, что имела в виду уважаемая дама. Вы действительно пользуетесь особым расположением наместника, и к вам он относится немного иначе, чем к остальным. Я даже полагаю, что вам он легко простит то, за что любой другой из братьев будет жестоко наказан». «Увы, вы ошибаетесь».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 Никто из нас так и не знает толком, как это все произошло, от чего и за что? Ни вы, ни господин наместник не слезошли до объяснений и до сих пор аккуратно обходите эту тему в разговорах. Неудивительно, что братья толкуют происшедшее в меру своего разумения и ошибаются в толкованиях. Кстати, раз уж мы в ожидании господина наместника все равно скучаем в праздности, может быть, вы просветите нас?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 В зал ворвался проспавший Харкан, на ходу извиняясь за опоздание. И все разговоры смолкли сами собой. Не потому что братья испугались или вострепетали, а потому что они единодушно потеряли дары речи, услышав из уст наместника извинения. Шелар, который заранее ожидал увидеть в нем изменения и лишь гадал с обычным своим любопытством, какими именно они окажутся, внезапному припадку вежливости не удивился. Но вот неуместный щенячий восторг, блаженная улыбка и отсутствующий взгляд его обеспокоили. Если ночь с нимфой и сделала демона добрее, это все же не должно было доходить до клинической степени. Не хватало только, чтобы он теперь бросил свою тяжелую неэтичную работу и посвятил остаток жизни помощи больным и убогим. Харган, между тем, занял свое место и вопросительно воззрился на присутствующих.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 не очень уверенно произнес он. По-видимому, бедняга забыл, о чем собирался говорить и нуждался во времени и наводящих вопросах. «Действительно!» тут же поддержал драгоценное начальство брат Аркадиус. «Брат Шеллар, я понимаю, вы с братом чанем хотели бы максимально оттянуть свой доклад, но неужели вы думаете, что часом позже господин наместник более благосклонно воспримет новость о том,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 Ну а раз самое главное вы уже все равно сообщили, не вижу смысла прерывать господина-наместника. Подожди. Наместник предостерегающе поднял ладонь, дабы подданные несвоевременными замечаниями не мешали ему медленно возвращаться в реальность. Что там случилось с хранительницей? Кто ее уморил? Какая замена? Никто ее не морил. Послушно доложил Шелар. Просто нашему дорогому брату захотелось щегольнуть красноречием. Хранительница скончалась от естественных причин, и замену мы ей действительно нашли. Полагаю, повелитель осведомлен об особенностях физиологии нимф и поймет ситуацию правильно. Харган медленно опустил руку и оперся о стол, словно ему вдруг стало трудно стоять без опоры. Затем столь же медленно сел и обвел почтенное собрание непонимающим взором блаженного. — Нимф? — беспомощно переспросил он. — Ну, вы же помните! — поспешил на помощь брат Чань, тоже заметив, что начальник малость неадекватен и нуждается в поддержке. Хранительницами жезлов всегда были созревшие нимфы, а стражами их избранники. Потеряв любимого человека, зрелая нимфа очень скоро умирает. — Да не о том я! — нервно перебил его наместник. Замена! «Это та самая на третьем этаже?» «Да, это Азиль», — подсказал Шалар, понимая, что бедняга и не забыл имя красавицы, а просто не решается произнести его вслух. Наместник вдруг резко вскочил, словно собираясь заорать, рвануть на груди рубаху и ринуться истреблять все живое в пределах видимости, но своевременно взял себя в руки. «Найдите другую!»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 Незрелая нимфа это не совсем то, что требуется повелитель. И продолжаем искать более приемлемый вариант. Э -э -э -э да, спасибо. Я понял. Вот теперь кажется, он понял действительно все, в том числе и бестолковость собственного поведения. Итак, прежде всего позвольте мне сообщить вам самую приятную из сегодняшних новостей. У нас опять есть портал и мы опять можем регулярно получать помощь и указания от Повелителя. Не так? Налицо всеобщее понимание. Молодой демон понял, что произошедшие в нем перемены не стоит демонстрировать этой стае стервятников. Советник понял, что Балбеса угоразила каким-то образом влюбиться в нимфу, чего с нормальными людьми обычно не происходит. Первый священник понял, что мимо него проходит какая-то важная информация,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 топота и звона оружия. Ты, вскочив с просонья и не понимая, что происходит, кидаешься в цепица в единственное, что может поддержать в тебе связь с реальностью и как-то защитить, то есть в мужа. И обнаруживаешь рядом с собой пустую кровать. И ничего более. Как тут не перепугаться? Правда, несколькими секундами позже, проснувшись окончательно, и вспомнив, что Диего сегодня ночью дежурит в карауле, потому что уже второй день на дворец ожидают нападения. Ольга все поняла. Ожидаемое нападение состоялось. Вот в чем дело. Кто-то бьет тревогу, а во дворе идет бой. Боже мой! И ведь надо было им напасть как раз в тот момент, когда там Диего! Ольга торопливо впрыгнула в тапки и натянула через голову длинную местную рубаху. Кажется, наизнанку. Но попробуй разберись в темноте.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 Итак, обе руки заняты. Как хорошо, когда тебе заранее объяснили, что делать, и не надо мучительно соображать, как поступить, чтобы и правильно, и достойно, и дурой потом не выглядеть. Значит, оружие взяла. Теперь спуститься к Мафею и Саше и вместе с ними бежать на первый этаж, там найти девицу Анфису и помочь ей перетащить в королевские покои принцев Бастартов. Не ахти, какая перспектива!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 и забивание осиновых кольев требует мужской силы. Ну, или хотя бы приближенной к мужским показателям многолетними тренировками. Чем Ольга, конечно же, не могла похвастаться. Нет, как все-таки несправедливо устроен мир. Мафей и Саша выскочили из своей комнаты, точнехонько в тот момент, когда Ольга ступила на последнюю ступеньку. Девчушка азартна и где-то даже восторженно сияя глазами Одной рукой прижимала к груди здоровенный осиновый ком, а в другой держала керосиновую лампу, чтобы освещать дорогу. Похоже, осветительный прибор тоже вызывал у нее восхищение. Мафей сжимал в каждой руке по такому же копьяцу, как и у Ольги. И на его обиженной мордашке огромными буквами читались все те же мысли о несправедливости мира. Только, пожалуй, без всякого осознания собственной бесполезности. Он-то не ребенок и не беременная женщина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 — Нам еще детей тащить, — напомнила Ольга. — А мне нельзя поднимать тяжелого. И Саша, пожалуй, такого бутуза не унесет. Поэтому одного возьмет мать, а второго — ты. Там все продумано. — Там продумано только одно, — огрызнулся принц. — Чем бы меня занять, чтобы в бой не пустить? Помочь вам тащить детей могла бы любая служанка. — Все эти умные распредложения изложишь потом дяде. — перебила Ольга, которой совсем не хотелось выслушивать запоздалые жалобы его высочества. — Раз не изложил — сразу! Мафей покосился на подружку и продолжать свои рассуждения о жестоком мире не стал. Уж больно смахивала на нытье и жалобы, а суровая девочка Саша не относилась к породе жалостливых недотек, подбирающих непонятых мерам сусликов. Уже на первом этаже они наткнулись на несколько организованных групп творовых женщин. В каждой группе насчитывалось по три-четыре перепуганных до дрожи в коленках паникерши, которыми руководила неизгибаемая тетка, из тех, что коня на скаку и в горящую избу. Под соровым взором и грозным цыканьем руководящих теток дрожащие бедолаги резво следовали, куда им было сказано, не решаясь причитать или, упасите боги, визжать.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 значит, в присмотре не нуждаются. Бесперспективная любовь принца Кондратия, которая надлежала в ожидании сопровождающих поднять этих детей, стояла посреди комнаты, беспомощно расставив руки, и истерически всхлипывала. «Ты чего?» – растерялся Мафей, у которого пока не было случая близко познакомиться с дамскими истериками. Анфиса еще раз судорожно всхлипнула и выдавила. «Дети!»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 И все близко. — А под шкафом? — Да не влезет туда дитё-то! — Да? — Саша задумчиво оглядела комнату и опять уставилась на злополучный шкаф. — А они у вас во что превращаются? — Они же маленькие ещё, — укоризненно отозвалась Анфиса. — Ни в кого ещё не. Постой. Кто тебе сказал? — Я ведьма. Я так вижу. Пожала плечками малявка. «Отдайте-ка мне лампу. Ну вот кажется мне, что все-таки под шкафом». Она плюхнулась на живот и деловито заерзала, пытаясь направить свет под шкаф, не пролив при этом керосин на пол. «Давай я!» Мафей проворно улегся рядом. «Я в темноте вижу!» «Ну, смотри! Что ты там видишь?» «Что-то шевелится!» «Мышь! Нет! Крыса!»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 Достаточно было просто постучить древком о пол и днище шкафа. В углу немедленно зашуршало, и малыши вылетели из своего убежища, как две полосатые ракеты. Один с разгону точно вписался в самую середину платка и был немедленно подхвачен, укутан и увязан в узелок. Второй же успел отвернуть в сторону. Молниеносно прошмыгнув мимо зазевавшейся матушки, хвостатый принц-бастард одним прыжком взлетел на сундук,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 После третьего круга, проводив бессильной руганью в который раз ускользнувшего под шкаф племянничка, Мафий высказал мысль, что этот из близнецов почему-то пошел не в отца, в отличие от быстро пойманного брата, который давно утех, пригревшись у матери за пазухой, и уже не порывался выпутаться из платка и удрать под шкаф. Ольга заметила, что мысль умнейшая, но в бурундуколовном деле бесполезная, и предложила заменить платок на простыню для большего охвата. А то они тут возятся уже минут десять, если не больше, и вот будет весело, если припрутся к запертым дверям. — Ну уж для нас-то откроют! — возразил Мафей и сдернул с кровати простыню. Минуту спустя они уже бежали прочь, надеясь, что им всё-таки не придётся ломиться в запертую дверь. Анфиса прижимала к себе трепыхающийся комок ткани, внутри которого всё ещё боролся за свободу, ошалевший от приключений бурундучок.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 Это Саша поставила лампу на пол и перехватила коломет двумя руками. Мафей беспомощно оглянулся. — Бегите назад! Запритесь в комнате и привалите чем-нибудь дверь! — не очень уверенно произнес он. Идея действительно была не самая лучшая. Кто знает, что там позади. Может, туда уже тоже успели прорваться враги? А если и нет, надолго ли задержит двух вампиров хрупкий мальчишка с легким копьем? А вампиры неторопливо двинулись вперед, уверенным шагом охотников, точно знающих, что дичь никуда от них не денется. Ольга на мгновение пожалела, что не умеет тоже оборачиваться бурунтучком или какой-нибудь маленькой мышкой, и подумала, не стоит ли сейчас выпустить малышей и дать ему укрыться где-нибудь в укромной щелке. Вампиры приближались. В тусклом свете лампы блеснули клинки, похожие на лезвие косы и металлические кирасы на груди. Бессмертные воины позаботились о своих уязвимых сердцах. Ольга вдруг с ужасающей ясностью поняла, что ни у Мафея, ни у неё самой попросту не хватит сил пробить копьем кирасу, и всё их оружие совершенно бесполезно. — Чего стоишь? — хладнокровно произнесли где-то у её локтя. — Стреляй!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 Предлагается рассмотреть вопрос об отступлении. В смысле, драпать со всех ног». «Вот и не задерживайтесь!» Не оборачиваясь, бросил Мафей. «Это ты не задерживайся!» Ольга дернула его за рукав. «Вот вы с Сашей берите детей и драпайте, а мы прикроем. Вас точно убьют сразу, а нас с Анфисой, может быть, сначала трахнут, а это какое-то время займет. Может, кто-то на помощь прибежит».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 по степени суровости и властности вполне тянул напоминаемый Жаком королевский ряв. «Запритесь и не открывайте, пока я не скажу», — столь же непререкаемо огрызнулся мужской. И дверь опять захлопнулась, резко и вызывающе, словно желая сообщить Ее Величеству, что приказывать она может своим придворным дамам и стражникам, но не гостящим у нее королям. Десяток шагов в темноте все ускоряющихся, словно разбег перед прыжком, затем короткий свист, зазевавшийся вампир вдруг совсем по-человечески пошатнулся, удивленно уставившись на торчащий из груди наконечник копья, и упокоенным кулем повалился под ноги товарищу. Товарищ гневно оскалился, повертел головой туда-сюда, словно оценивая, с какой стороны опаснее, и стремительно шагнул в темноту. «Свет!» Саша первой сообразила, что в темноте нежить будет иметь преимущество перед человеком, и бросилась вперед. «Подожди, давай лучше я!», – спохватилась Ольга. «Я же выше!». Мафей, спохватившийся одновременно с ней, уступил даме эту честь и бросился вперед, туда, где уже лязгнули скрестившись клинки. Наверное, надеялся как-то помочь. Ольга подняла повыше лампу и ринулась за ним успев только крикнуть вслед, «Не лезь без спросу!». Когда-то давно, еще в первые месяцы им с Диего знакомства, когда она донимала экзотического возлюбленного глупыми мальчишескими вопросами о боевых искусствах и своих шансов на это поприще, Мистер Алиес среди прочих умных мыслей сказал примерно такое. «Когда два пьяных подмастерья бьют морды друг дружке, третий может вмешаться и помочь». Когда же дерутся два опытных, обученных бойца, которые прочитывают каждое движение и точно понимают, что делают. Влезший в драку дилетант не помощь, а помеха. Ольга не знала, слышал ли об этом Мафей, но точно была уверена, что в фехтовании он примерно такой же специалист, как и она. «Не лезь!» – подтвердил Александр, не отвлекаясь от битвы. «Поставь копья! К стене! Оставь свет!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 Но уже сейчас, в первую минуту боя, он задыхался. «Женщины!» — повелительно бросил мафей, кивая на заветную дверь, едва видимую вдалеке. «Бегите!» И послушно прислонил к стене оба копья. Но вслед столь же послушной невестки не побежал, выхватил третье копье у Ольги и осторожно приблизился, следя за поединком и высматривая возможность отвлечь врага и сунуть древко ему под ноги.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 Но ему тут же пришлось принять на удар, который иначе он не успевал парировать, и в его руке остался синовый обрубок. Опять распахнулась дальняя дверь, на этот раз на всю ширину, полностью осветив коридор, и Мафей тут же повторил свое ценное указание для присутствующих дам, которому опять никто не последовал. Ольга подумала, что дверь может закрыться опять, и тогда дерущиеся точно окажутся в темноте. А Саша, наверное, осталась просто из вредности.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 Человеку в дверях этой секунды тоже хватило. Последний шаг вампир сделал уже по инерции и, выронив свой страшный, похожий на косу, меч, рухнул лицом вперед, предъявив зрителям оперенный конец стрелы, торчащей из спины. Александр перевел дыхание и, подхватив второе копье, всадил рядом со стрелой. Для верности. «Быстрее, вы, герои убогие!» Грозно рубнулась королева Глафира, упирая в бок свободную руку, словно намереваясь устроить скандал в лучших народных традициях загулявшему мужу. Второй рукой она все еще держала огромный лук с себя размером. Героев не потребовалось приглашать дважды. Прошмыгивая в убежище мимо грозной королевы, Ольга успела услышать, как та вполголоса сожалеет о невозможности оторвать некоторые важные части тела младшему сыну чтобы впредь сдал честь и не плодился, как попало. Подумать только! Из-за его бурундуков!